Глава седьмая Проснувшись утром, я села на постели и сначала не могла понять, приснился ли мне рей, или он действительно приходил. В комнате никого не было, кроме меня и гримуаров. Лишь солнечные лучи пробивались через тюль, искрами ложились на металлические предметы и на мои волосы. Но в конце концов я пришла к неутешительному выводу, что лорд Рэйвенс действительно посещал на рассвете мою комнату. Об этом красноречиво намекал небольшой букет красных роз, который обнаружился на столике. «Самой красивой девушке, которая украла мое сердце», было выведено на карточке. Я хмыкнула, и как бы не было жаль цветы, даже не поставила их в вазу. Отчего-то мне показалось, что если сделаю это, то дам шанс Рэю и приму его ухаживание. Так и надо намекнуть этому поцу, что дарить своей потенциальной жертве цветы перед самым ритуалом. «Но особенно красные розы. Это мавитон!» – язвительно прокомментировала Сарочка. «Рекомендация на будущее, что ли?» – издевательским тоном попросила Матидда. «Сборник вредных советов для маньяков». «Скорее попытка уязвить эго и дать понять, что в женщинах он совершенно не разбирается», – отмахнулась закладкой княжуля. День прошел очень нервно. Мне казалось, что напряжение буквально витает в воздухе. несмотря на попытки гримуаров разрядить обстановку. К тому же я очень ждала знаков от мэра, а он словно бы не замечал меня. Охранник, которым непонятно как прикинулся дар, словно избегал меня, когда я под выдуманными причинами выходила из комнаты. Он просто проходил мимо, а рядом со мной находились другие, люди и свиты лорда Рейвенса. Самого одержимого, кстати, я тоже видела всего пару раз. Он ненадолго забегал, то ли потому что соскучился, то ли показать, что он здесь, и, несмотря на сложности ритуалу, быть. Полагаю, за то, что у него вдруг нарисовалось столько неотложных дел, надо благодарить лорда Ибисицкого, который Рэй их устраивал. Еще одним минусом, кроме волнительного ожидания, то ли спасения, то ли жертвоприношения, было то, что с каждой минутой я ощущала все сильнее, как силы покидали меня. Больше всего меня удивляло, что начало этого процесса было настолько резким. Никаких полутонов и полумер. Просто в поместье словно пробили часы. Второй части ритуала не случилось, и алтарь начал тянуть энергию из хозяина. Она утекала словно песок сквозь пальцы, сколько бы ни сжимай кулаки. Так хотелось жить прежней жизнью, утопать в бытовых проблемах и думать, что вот они – самое страшное. Наверное, именно когда лишаешься привычного, начинаешь понимать, сколько же у тебя было до этого возможностей. Но, несмотря на это, завтра наступило неотвратимо быстро. Завтрак я пропустила. Меня начало воротить только от вида подноса, на котором аккуратно были собраны тарелочки с блинами, кусочками творога с жирными сливками и свежими ягодами. Только взяла чашку чая и попросила забрать блюдо обратно. Зря ты так, Адель. Встревоженно посмотрела на меня княжуля. «Надо было хорошенько подкрепиться. Тебе силы точно нужны будут». «А вдруг туда что-то подсыпали?» – спросила я. «Мало ли, чтобы я была более покладистой». Мотя окинула меня скептическим взглядом и вопросила. «Ты про это на третий день вспомнила? Очень своевременно!» Я немного смутилась, но пояснила. «Раньше у меня действительно не было таких страхов. А сейчас мысли про это не покидают. Думаете, это мнительность?» или ведьминская интуиция добавила сара но ты все же кушай и ее не слушай еда едой но в чай подсыпать не могли по-твоему глупо верить в благородство врага второй глоток этого самого чая который я успела сделать едва не застрял у меня в горле и я красноречиво выплюнула его обратно в чашку вот вот в жидкости куда легче маскировать всякие добавки покивала княжуля а потом велела вылека его аккуратно а чашку поставь, как будто все выпила». «Мое общество пошло тебе на пользу, Сара. Умнеешь на глазах», – вставила язвительный комментарий Мотя. «Ой, помолчи, а!» – даже не взглянув на нее, бросила ей княжуля. Пока они перекидывались фразочками, я вылила в раковину напиток и вернулась обратно. Пустую чашку положила на столик. Долго ждать не пришлось. Примерно через полчаса вернулось существо истиоса. которое опять же было замаскировано, причем очень плохо под лакея. Он невозмутимо забрал чашку и скрылся за дверями. «Значит, что-то там все же было», – сделала вывод я. «Может, хотели усыпить?» – выдала княжуля. «Я тоже склоняюсь к этому варианту», – отозвалась Матильда. «Сейчас идет подготовка к сложному ритуалу. Наверняка все твари задействованы». И дом опустел. Удерживать Адель просто некому, поэтому решили тупо уложить спать до вечера. Чтоб под ногами не мешалось. Я решительно поднялась. Очень полюбила за одни заточения рушить чьи-то планы. Лорда ревенса особенно. С этой фразой я открыла дверь и впервые не увидела за ней ни одного нишевого монстра или инкуба. Предположения Моти были верными. Все они куда-то ушли. Все бы хорошо, но на тебе до сих пор браслет. Далеко вряд ли уйдешь, напомнила Матильда. Да, совсем без наблюдения тебя не оставили бы, а сбежать без магии будет проблематичным. Знаю, я машинально подергала украшение, Нахмурилась от мысли, что даже привыкла к тому, что оно на мне. Ужасала мысль, что человек ко всему со временем привыкает. Но мы хотя бы прогуляемся. К тому же я помнила просьбу мэра довериться ему и ничего самостоятельно не предпринимать. И у меня не было причин ему не доверять. Потому дурить с бесполезным побегом я не собиралась. Но все равно хотелось разведать обстановку. Ожидание непонятно чего изматывало. Вдобавок, будем честны. Отчасти я была напуганной идиоткой. Обращались со мной очень даже хорошо. И пока в непосредственной видимости не маячил зал для жертвоприношения, я ощущала себя в полной безопасности. А стало быть, душа требовала, если не подвига, то хоть какой-то активности. В доме было неожиданно пустынно. Мы прошлись по первому этажу, подергали двери и заглянули во все незапертые. Но и там ничего интересного не заметили. Затем поднялись на второй этаж и сразу заметили большие двустворчатые двери с вырезанным цветочным орнаментом на полотне. Там наверняка библиотека, предположила я. Ну а что, раз мы все равно гуляем, можно и заглянуть. Книги я очень любила и не отказалась бы посмотреть, что есть в ассортименте в долине Харр. А то неизвестно, насколько это все затянется. И хотелось бы почитать что-то, кроме любовных романов, которые Рей любезно приволок мне. Видимо, чтобы выбрала наиболее романтичный способ повторной встречи. Но за дверями мы обнаружили зимний сад. Множество растений в катках и изящных горшках. В помещении мягко лился солнечный свет с многочисленных окон. Особенно красиво выглядели витражи на половину стеклянном потолке. «Слушай, а мы тут не одни». Шепнула мне Сарочка, закладкой указав на угол, скрытый высокими растениями с яркими цветами. «Там девушка». Заинтересованная я двинулась в ту сторону, но шустрее оказалась незнакомка, которая тоже нас заметила и направилась к нам. «Интересно получается», – протянула Мотя, внимательно изучая подошедшую. «В принципе, в первую минуту мы все друг друга изучали. Напротив меня стояла девушка в красном платье с корсетом и распущенными волосами». Ее черты лица были мягкие. На личике выделялись глаза цвета морской волны и пухлые губы. Эдакая куколка. Она первая спросила у меня. «А что ты тут делаешь?» «Гуляю», – спокойно ответила я. «А ты что тут делаешь?» «Ну, вообще-то живу. Я Лейла, невеста хозяина». У меня брови плавно поползли вверх. «Рэй бесцеремонно спросила княжуля. «Магистра Рейвенса», – кивнула Лейла, вскинув подбородок. Но почти сразу выражение ее лица смягчилось, и она повторила имя, мягко и мечтательно. «Да, Рея. А ты ведь Адель, да?» «И гримуары. Вы, как и я, ему для ритуала нужны», – он рассказывал. Мы с Сарой и Моти переглянулись. Холодок прошелся по спине. Кажется, я не единственная жертва. И это очень пугает. Гримуары сделали те же выводы, а вот девица явно не подозревала. «Может, пообщаемся, Лейла?» Мягко предложила я. Можно, отозвалась она. Мне как раз скучно. Я подготовила нужные ингредиенты для ритуала и больше ничем не занята. Пойдемте. Лейла первая двинулась туда, где до этого находилась. Я последовала за ней. Сара и Матильда полетели за мной. В углу, спрятанном за пышными растениями, находилась целая лаборатория. Я с удивлением начала озираться. Все котелки, иглы, ступки, колбы и другие инструменты были самые дорогие и последних моделей. Я со вздохом каждый раз проходила мимо них на витринах магазинов, жалея отдавать столько денег объективно на красоту, потому что я могла и на старом оборудовании работать так же качественно, без лишних трат. На широкой каменной столешнице я заметила несколько пузырьков и полупрозрачные сатиновые мешочки с ингредиентами, тоже очень редкими и магическими. Стружки из рога-единорога, пыльца радужной феи, корень мандрагоры и перетертые корешки других растений. Учитывая количество ингредиентов, их можно было оценить в сотни тысяч золотых. «Ты располагайся, Адель», – сказала Лейла, сдвигая в сторону все это добро и указав мне пальчиком на стул. Улыбнулась. «У меня тут небольшой творческий беспорядок, не обращай внимания». Примерно прикинув, какие именно зелья могла тут варить эта девица, с наивным взглядом я осторожно спросила. «Ты сейчас работала над составом Анигур?» Данная штуковина считалась не то чтобы запретной, но редкой и подзабытой. В академии рассказывали, что состав проигрывает другим аналогам. Но княжуля, когда это услышала, называла моего препода бездарем. Якобы по прямому назначению, а именно для перекрытия энергетических каналов. Он до сих пор не имеет себе равных. Именно его, как приятно встретить сведущего человека, восторженно кивнула девушка. Правда, Рэй попросил доработать рецепт и добавить в него корень полуночной мандрагоры, а не солнечной. Не совсем понимаю для чего, но раз любимый попросил, то не отказывать же. Для чего, для чего? Для того, что полуночная как раз способствует открытию каналов и лучшему оттоку сил, по сути меняя главное свойство состава. Я присела. Гримуары остались висеть в воздухе, многозначительно переглядываясь, но в диалог пока не вступая. Повисло недолгое, но очевидно смущающее Лейлу молчание. «Чаю?» – предложила она спустя минутку. «Надо сказать, что я утром плохо позавтракала и совсем ничего не пила, так что он будет кстати. И, возможно, именно поэтому она, как и я, не почивает сладким сном, а шуршит тут в лаборатории». хотя с Реей бы сталось и не усыплять эту энтузиастку. «Да, чая не откажусь, пожалуй». И она вновь улыбнулась, а после поднялась и направилась к дальнему углу своей лаборатории, в котором притаился чайный уголок. Наблюдая за ее исполненной грацией движениями, я поняла, что если бы мы встретились раньше, наверное, я бы обзавидовалась. Как раз вот этой плавности и женской томности, в которой совершенно не было нарочитости. Лейла была прекрасной и естественной, а уж улыбалась вообще обезоруживающе. Вот даже княжули молчит и гадости не говорит, ни единым взглядом. А уж в том, чтобы выразить свой настрой без единого слова, сарочки нет равных. Ты зельевар? осторожно спросила я, глядя на то, как девушка расставляет на маленьком столике чашки и блюдца с конфетами. Да, но к сожалению закончила только три курса. Хрупкие плечи опустились. С четвертого меня отчислили. Почему? Впервые вступила в разговор Сарочка. Сессия оказалась сложной. О нет, что вы, уважаемая гримуар. Я любила учиться и сдавала все сама. Просто умер отец, и мы больше не смогли оплачивать мое образование. Моя собеседница, очевидно, расстроилась. Глаза подозрительно блеснули, а дрожь рук она спрятала тем, что схватилась за чашку и сделала сразу большой глоток. Я тоже потеряла родителей и понимаю твои чувства. Мягко коснулась рукава девушки. В общем, я пыталась пройти на бюджет, но не хватило баллов. Открывать свою практику тоже не могла. Подумать только. Простейшие курсы позволяют самой разливать зелье. А вот незаконченное высшее образование – нет. Только работать помощницей – это ужасно. Я даже немного смутилась. Действительно ужасно. Наверное, где-то в системе образования недоработка. недоработочка, которая жизнь гломает, проворчала Лейла, становясь более земной и понятной. Но почти сразу вскинулась. Ладно, это все дела прошлые. Сейчас с момента появления Рэя у меня все просто прекрасно. А, -а, а и что ей ответить? А где ты с ним познакомилась-то, деточка? Ласково, ласково спросила Матильда. На работе. Все было как в книжке. Он зашел в нашу лавку в тот момент, когда я по поручению аптекаря раскладывала бутыльки на верхней полке. Стремянка пошатнулась, и я бы упала прямо на пол, если бы он меня не подхватил. Он был исказан с таким благоговением, с каким и единому, наверное, не молились. Действительно, очень романтично. Что-то мне подсказывает, что варианты знакомств с восторженными девицами магистр Рейвенс все же почерпнул из соответствующей литературке. «А где вы познакомились?» «А мы на кладбище», — приложившись к чаечку, с улыбкой выдала я. «Ой, необычно», — она несколько растерялась. «А магистр вообще тот еще затейник. Вот ты не знаешь, ознакомиться возле трупов ведьм его любимое развлечение». И тут я увидела нечто удивительное, а именно быструю смену эмоций на личике Лейлы. Удивление, недоверие… А после их словно бы заволокло безмятежностью, и она легкомысленно кивнула. «Бывает, он такой особенный. Это и есть магия инкуба, своеобразный ментальный фильтр, который не дает сомневаться в безупречности объекта. А вы давно друг друга знаете, Адель. Он упоминал, что вы хорошие друзья, и потому то время, пока мы будем готовиться к ритуалу, ты поживешь в нашем доме. Но упоминал, что ты болеешь, и потому не будешь выходить из комнаты». «Какой молодец!» – мрачно проговорила я. «Да, он очень заботливый», – не уловила иронии Лейла. «Так как давно знакомы?» «Сначала осени. Кажется, эта информация девушку смутила. И уже такие большие друзья?» «Такой вот он, быстро к людям прикипает». «Хотя да, о чем это я? Мы же сами всего месяц как познакомились. И уже планируем старость. Ой, погоди минутку, у меня там кое-что настоялось». Нужно слабый огонь включить. Девушка отошла, а Сара наконец выдала. Меня сейчас стошнит от радужности ожиданий, С -с! шикнула на нее Матильда. Тут только слушать и на ус мотать. Видишь же, девица явно под воздействием инкуба, влюблена до отключки мозгов. Вот и все». Девушка вернулась за стол. Через полчаса будет готово. Это последний состав, который Рэй просил меня сварить для того самого ритуала. Да, чтобы восстановить справедливость, он должен помочь своему клану в Теосе. Не, но ну я так больше не могу. Лейла, ты понимаешь, что скоро лорд Ревенс проведет ритуал, в котором нам с тобой уготована роль жертвы? Не стала церемониться я и спросила в лоб. Отчасти из-за того, что заткнуться и печать я действительно была не в силах, отчасти потому, что хотелось посмотреть на реакцию. Неужели очарование инкубов настолько сильное? что даже прямую информацию проигнорирует. Рэй не собирается никого приносить в жертву. Мы с тобой просто ему поможем. Отдадим немного крови и силы. А дальше нас ждет долгая и счастливая жизнь. По крайней мере, у нас с Рэем точно так и будет. У меня сначала даже слов не нашлось. Не только мне в уши заливал любовную чушь Рэй. И если мне удалось это все перебороть, то у Лейлы влюбленность в самом разгаре. Мы с гримуарами многозначительно переглянулись. Кажется, наш обмен мнениями не остался тайной. «Рэй уже многое для меня сделал», – начала Яра доказывать свои слова девушка. «Он всегда держит слово. Обещал помочь маме и отправил ее в лечебницу. Ее сейчас лечат лучшие целители королевства. Забрал меня с собой, как и говорил. Совсем скоро к нам приедет моя мама после лечения, и мы с Рэем поженимся. Тебе не понять, как мы жили до встречи с ним». В одной комнатушке ютили десятком людей. Жили в самом ужасном доходном дворе. Условия там, да как в хлеву. А Рэй, он спас меня. Спас от смерти мою маму. Дал нам шанс на новую жизнь. А магистр знает толк в обхаживаниях. Очень просто дать что-то хорошее тому, у кого нет вообще ничего. Но я все же продолжила беседу, хотя и понимала, что достучаться до разума девчонки будет непросто. Подожди, Лейла. А ты не допускаешь мысли, что Рэй может тебя обманывать. Постаралась мягко донести свою мысль. Она окинула меня с взглядом, но все же ответила. Тебе не понять, пока не узнаешь, что такое настоящая любовь. Я ему верю всем сердцем. Пока я думала, как реагировать на этот выпад, хлопнула закладочкой по страничке Сара и извивительным тоном высказалась. Вот она любовь, какая оказывается, Моте". когда помогаешь любимому в его злодейских планах. «И добровольно становишься жертвой», – хмыкнула Матильда. «Даже вон травки и зелья готовишь для этого». «У великая цель!» – воскликнула недовольная Лейла. «Он хочет спасти свой народ, свой клан. Он как раз не хочет, чтобы кто-либо пострадал. И ты свято веришь, что для того, чтобы открыть стабильный портал в иной мир, достаточно зельеварки-энтузиастки – Больной по заверениям твоего милого ведьмы и просто желание, чтобы все было хорошо? Это потребует прорвы сил, уколом пальчика не обойдешься. Ты просто не понимаешь, не можешь осознать всего его могущества. После этого пассажа я поняла, что разговор можно сворачивать. Любая моя попытка открыть ей глаза на правду заканчивалась ярым сопротивлением и рассказом. как все у них с Раем будет сказочно после ритуала. Видимо, девушка влюбилась впервые и очень сильно, поэтому слепо доверяла любимому. Лейла молодая и глупая. И мне, несмотря ни на что, было ее до слез жалко.